Берил Бленхейм — Ты хочешь сказать, что свинья не срет? — Свинья не срет. — Берил, что еще я могу сказать? — Нужно было взять одну из моих свиней. Мы подумали, что так будет больше шансов на хорошую кучу. В агентстве нам сказали, что ее накормили до отвала. Берил Бленхейм уже целую вечность стояла на неудобных золотых шпильках и в вечернем наряде от Стеллы Маккартни. Рядом с ней на антикварном журнальном столике лежала пара резиновых перчаток Мэриголд и освежитель воздуха «Спрей энд Горячая вода в ведре постоянно остывала, и уже сто раз приходилось подливать теплую. День перетек в вечер. Берил вынуждена была отменить консультацию со своим пластическим хирургом, очень загруженным специалистом, у которого было полно других задниц, требовавших подтяжки. И на этой неделе ему было бы трудно попытаться засунуть ее зад еще раз на консультацию. А свинья все не срала. «Дайте ей что-нибудь, чтобы она просралась!» — давали. Не помогло. «Арнольд, у меня есть личная жизнь, а у меня есть бригада. Если свинья будет и дальше тянуть время, сверхурочные у нас получатся огромные... Бригада, о которой он говорил, пыталась снять сцену для заключительного эпизода Бленхеймов в текущем сезоне реалити-телешоу, повествующим о реальных трудностях и бедствиях неблагополучной семьи из мира шоу-бизнеса. Одной из самых популярных тем этого шоу оказалось непредсказуемое поведение многочисленных свиней, которых держит семейство. И при написании сценария заключительного эпизода все согласились, что куча дерьма должна стать главным поводом для смеха. На производственном совещании все казалось прекрасным. Значит, Берилл вырядилась для того, чтобы ехать с Сиринити на бал выздоравливающих, так? Объяснял Арнольд. Но новая свинья постоянно срет, и бедняжке Берилл приходится вставать на четвереньки в украшениях и в вечернем наряде, и убирать дерьмо. И когда она, наконец, садится в машину, чтобы ехать на бал, то замечает, что так и не сняла перчатки Мэри Голд. А Сиринити говорит, боже мой, Берил, люди подумают, что мы приехали чистить туалеты. Хотя, когда она это скажет, это будет гораздо смешнее. Думаешь, Сиринити удастся запомнить такой длинный текст? Поинтересовалась тогда Берил. Арнольд уверил ее, что будет еще смешнее, если она его не запомнит. В соответствии со сценарием были спланированы съемки, хотя и не в день бала выздоравливающих. Ведь даже если бы Берил Бленхайм лично убирала свой дом, она не стала бы делать это в тот день, когда все знаменитые жертвы из Лос-Анджелеса собирались вместе, чтобы отметить свою коллективную победу над собственноручно нанесенными травмами, приобретенными за десятилетия, когда они потакали сами себе во всем и без всяких ограничений. Берил Бленхейм, бывшая наркоманка, бывшая алкоголичка, некогда страдавшая от обжорства и испытывавшая зависимость от секса, бывшая рок-звезда и, что самое главное, в прошлом мужчина, представала на этом великолепном вечере образцовой транссексуалкой. План состоял в том, чтобы снять, как свинья срет, а Берил убирает дерьмо, недели раньше, когда у Берил было окно, а затем доснять, как Берил выходит из дома в перчатках в день бала. План этот также давал жене Берилл Сиринити лишнюю неделю, чтобы выучить свою строчку. И вот в назначенный день бригада собралась в особняке Бленхаймов, чтобы снимать сцену. Три года назад, когда шоу только началось, съемочная группа проводила значительную часть времени с семьей, но по ходу дела планировать сцены и производить раскадровку становилось все легче, и в конце концов установился жесткий график, позволявший экономить как время, так и деньги. — Я выделил на Флосси час, — сказал Арнольд, прибыв со своей бригадой на место. — У нас три камеры, поэтому ей нужно насрать только один раз. А мы используем три разных угла, чтобы получились три разных кучи. Берил, тебя надо показать только в первой сцене, а вторые две кучи покажем крупным планом. Потом возьмем шоколадный пудинг, и ты его уберешь. К сожалению, свинья отказывалась сотрудничать. Бригада и Берил два с половиной часа следовали за маленьким толстеньким созданием, бродившим по дому, но свинья так и не навалила кучу. — Слушайте, у меня нет времени, — рявкнула в конце концов Берил. — Придется взять уже отснятый материал, а потом отдельно снять, как я убираю пудинг. Арнольд сомневался. — Берил, ты нужна в своем вечернем наряде только для того, чтобы привязать тебя к куче. Если придется снимать тебя и кучу отдельно, то сюжет не выйдет. Зрители стали слишком придирчивы. Помнишь, мы частями снимали то, как Сиринити храпит на протяжении семейной ссоры, которая продолжалась всю ночь, и забыли перевести время? Вся ночь на самом деле длилась пять минут, а эти кадры до сих пор висят в интернете, и я выгляжу полным болваном. — Но я ведь не могу стоять здесь весь день и ждать, пока свинья навалит кучу! Берил. Отснятый материал — это очень рискованный ход. Сама подумай. Кадры, где свинья срет, можно встретить где угодно. Они стали классикой телевидения. Они у нас входят в подарочный набор DVD. Я сомневаюсь, что мы сможем опять их использовать. Я с самого начала знала, что нужно было брать собак, как делали это поганые Осборны. — Пожалуйста, Берилл, ну что ты говоришь? Эти свиньи сделали тебя такой особенной. Они гораздо прикольнее и ДНК у них почти как у человека, а это делает убедительней твой образ отличной мамочки. — Мне не нужно помогать быть отличной мамочкой. Я потрясающая мать. Я получала награды. Берил Бленхейм была ужасно чувствительной в этом вопросе. Сколько бы она ни работала над образом непревзойденной, идеальной и поистине современной матери, она была навек скомпрометирована тем фактом, что большую часть своей жизни была мужчиной. Ее отпрыски не были ей родными по крови, они были детьми Сиринити от первого брака. Когда Берилл познакомилась, познакомился со своей женой. Сиринити была замужем за владельцем сети компаний по продаже жареных цыплят в Миссури, куда постоянно захаживал Бластер в ту пору Бленхейм во время турне возрождения рока 70-х в Хартлендсе. Сердце Бластера растаяло, когда он увидел силиконовые груди Сиринити, каждой размером слетающую тарелку и узнал о способности по пьяни пердеть мелодию The Battle hymn of the Republic. Сиринити со своей стороны клюнула на английский акцент Бластера и тот факт, что он мог запихать в рот целого цыпленка с острым перцем. Они сбежали и Сиринити быстренько получила развод, пригрозив мужу тем, что если он доведет дело до суда, она признается в длительном романе с длиннорогим бизоном. Бластер и Сиринити поженились в Лас-Вегасе в часовне Лав Me Tender, и все годы предшествующие смене пола Бластер был любящим, хотя и пьющим, отчимом для близняшек Сиринити, которых они с Бластером переименовали в Присциллу и Лизу Мари. Сиринити удивилась, когда Бластер, пытаясь возродить интерес к своей затухающей карьере, объявил, что обожает женскую киску так сильно, что хочет и себе такую но, будучи добродушна от природы и совершенно отупев от наркотиков и жареной пищи, она согласилась с новым порядком вещей. У Присциллы и Лизы Мари вдруг появились две матери, и переживать им это пришлось на виду всей нации, после того, как Берилл, в прошлом Бластер, получив новую роль домохозяйки и матери, и завидуя успеху остальных рок-матерей, решила привлечь всю семью в проект Реалити тв и Лиза Мари оказались в уникальном положении. Ведь, приходя в школу, они знали, что накануне вечером все их одноклассники смотрели, как их мачеха при помощи сосиски и двух молодых картофелин объясняет, как ей удаляли член. — Забудь про свинью! — прорычала Берил. — Наваляй пудинга, и я его найду. Потом засунь свинью заживую изгородь и сними, что она там вроде как прячется. Берил один раз прокатит, но три раза. Ты три раза убираешь пудинг, а мы ни разу не видим, как свинья срет. Это последняя серия сезона. Если мы принимаем на веру, что ты опоздала на грандиозный банкет, потому что тебе три раза пришлось убирать дерьмо за свиньей, то мы должны видеть тебя в кадре, где свинья срет. — Но, Арнольд, она ведь не срет! — закричала Берил, натягивая перчатки Мэриголд. А я записана к врачу, так что клади сюда этот чертов пудинг, и я его уберу. — По-моему, это кошмарный художественный компромисс, — запротестовал Арнольд. — Делай, что говорю, — ответила Аберил, взяв ведро и освежитель воздуха Spray and Wipe. И в этот момент свинья насрала. — Вот дерьмо, — сказал Арнольд. — Снял? — Спросила Аберил. — Что значит снял? Я стою перед камерой. «Берилл, это реалити-шоу, режиссер не может оставаться в кадре!» «Не говори со мной таким тоном!» «Я продала сорок миллионов альбомов, когда была мужчиной!» Дело начало принимать дурной оборот. Но в этот момент кинооператор обратил их внимание на то, что Флосси по-прежнему толчется возле кучи, наслаждаясь видом поднимающегося над ней пара. И если Арнольд будет так добр и уйдет из кадра, а Берилл войдет в него... Им все-таки удастся привязать звезду и свинью к куче дерьма. Отлично, согласился Арнольд, поспешно спрятавшись за камерой. Если у нас будешь ты, свинья и куча дерьма в одном кадре, то получится сюжет, даже если мы и не видели, как она срет. Так что отойди на два шага назад. Берил не видно? Кинооператор сказал, что не видно. Отлично, Берил, продолжил Арнольд. Ты отходишь и кричишь: Сиринити, я иду! потом видишь свинью, а также большую кучу дерьма, ругаешь свинью и убираешь кучу. Все прошло как по маслу. Свинья решила вдруг сделать милость и встала задом куча дерьма, как будто только что ее навалило. И затем, когда Берил вошла в кадр, повернулась и принюхалась к куче с явным удовольствием на морде. — Сирините, я иду! — убедительно крикнула Берил, как будто отзываясь на неслышимый в кадре сердитый голос. Нефига быть такой нетерпеливой! Ты ведь хочешь, чтобы я выглядела великолепно?» Затем она замерла и с ужасом взглянула на свинью. «Флосси! Ах ты, маленькая блохастая плутовка! Я тебя на ветчину порежу!» И затем, с непритворным отвращением, ведь в конце концов это была куча настоящего дерьма, Берил присела и убрала ее. После этого у нее хватило самообладания поворковать со свиньей, своим знаменитым сексуальным голосом отличной мамочки. — Я тебя прощаю, моя маленькая флосенька. Когда съемка закончилась, раздались аплодисменты и радостные крики. — А на следующей неделе мы наложим автомобильный гудок и снимем, как Сиринити тебя зовет, — сказал ликующий Арнольд. Затем раздался тоненький голосок. — Извините, но я не думаю, что мы сможем использовать эту сцену. Голос принадлежал девушке-монтажеру. — То есть как? Не сможем использовать! — нетерпеливо крикнул Арнольд, потому что участь монтажеров заключалась в том, чтобы выводить режиссеров из себя, указывая на то, что якобы идеальные кадры нельзя использовать, потому что кто-то надел другую шляпу или вышел не в ту дверь. — На Беррил были резиновые перчатки, когда она вошла в кадр, — грустно ответила девушка. Я пыталась сказать, но камеру уже включили. — Ну и в чем проблема? — спросил Арнольд. — Она ведь собиралась убирать дерьмо, верно? Ты хочешь, чтобы она это делала голыми руками? Нет, просто по сценарию Берил собирается сесть в машину и обнаруживает кучу по дороге. Она даже кричит с Иринити, что уже идет. Зачем ей резиновые перчатки на балу выздоравливающих? До того, как она видит, что свинья сходила в туалет на пол. Последовала мрачная пауза, пока все прокручивали в голове сюжет, а затем вынуждены были признать, что девушка права. — Черт! — сказала Берил. — Может, она еще раз насрет, — сказал Арнольд, — но Флосси уже ушла. В конце концов им пришлось согласиться на убийственный для Арнольда компромисс, снять все три сцены, где Берил убирает дерьмо, используя шоколадный пудинг, причем без свиньи в кадре. После этого Берилл умчалась записываться к своему пластическому хирургу на другое время, а одна из ее горничных, мексиканок, как следует убрала и шоколадный пудинг, и дерьмо.